Глава двадцать седьмая. Стены в мотеле были тонкие, словно картонные. Лежа в постели, Маура слышала, как в соседнем номере Джен разговаривает по телефону. Как должно быть приятно вот так позвонить мужу и вместе громко смеяться или обниматься и целоваться на людях, не о глядывая ни на кого, кто мог бы узнать и осудить. Ее разговор с Даниелом был кратким и будто краденным. В трубке звучали посторонние голоса. Он был в помещении не один. Его слышали другие люди. Голос у него был довольно сдержанный. И она недоумевала: неужели между ними теперь так будет всегда? Их скрытая личная жизнь и та жизнь, которую они ведут на глазах у людей, будут всегда оторваны друг от друга и никогда не пресекутся. Это и есть расплата за грех, не адский огонь и проклятие, а разбитое сердце. Меж тем в соседнем номере Джейн закончила болтать по телефону. Спустя некоторое время у нее заработал телевизор. А вслед за тем Мауро услышал а шум воды в душе. Их разделяла всего лишь тонкая стенка. Однако преграда вдруг выросшая между ними была крепче любого дерева и гипса. По приезде в Бикхэмтон они почти не разговаривали, и сейчас даже звук работавшего у Джейн телевизора действовал Мауре на нервы. Она спрятала голову под подушку, чтобы не слышать никакого шума, но от голоса совести, з в у ч а в ш е г о у нее в голове, ей было не спрятаться. И даже когда в номере у Джейн все наконец стихло. Маура лежала с открытыми глазами и считала минуты, потом часы. Еще не было семи, когда она в конце концов выбралась из постели, измученная бессонной ночью, и выглянула в окно. Небо показалось е й у н ы л о с е р ы м и пугающе тяжелым. Всю ночь валил снег и машина на стоянке будто оделись белые чехлы. Хочу домой, подумала она. Черт умерзавцы, списавшего мне дверь. Хочу в свою уютную постель, на свою уютную кухню. Но впереди ее ждал мотор на долгий день, еще один день негодующего Ризинного, н упрямого молчания Джейн. Ну и пусть с тесним зубы будем терпеть. Ей пришлось выпить две чашки кофе, прежде чем она была готова к встрече с новым днем. Подкрепившись черстым датским сыром, любезно предлагавшимся в качестве местного утреннего завтрака, она взяла дорожную сумку и направилась к автостоянке, где в уже з а в е д е н н о й машине ее ждал Джейн. д ж у р е в и ч на месте, сообщила Джейн. Знаешь, как туда добраться? Он объяснил. Джейн хмуро взглянула на Мауру. О, да ты выглядишь как в ы ж т й л и м о н Не выспалась. Матрас ужасный, да? И он тоже. Маура пристроила сумку на заднем сиденье и захлопнула дверь со своей стороны. Некоторое время они сидели молча. Их колени обдувало теплым воздухом обогревателя. Все дуешься, сказала Джейн. Если честно, сейчас нет настроения болтать. Я же подружески, когда вижу, что жизнь подруги летит под откос, считаю своим долгом сказать е й об этом. Я тебя услышала. Маура пристегнула ремень безопасности. Может, поедем уже? Они выехали из н о р в и ч и и направились на северо-запад по с к о л ь з к о й дороге, припорошенной свежевыпавшим снегом. Устойчиво обещали очередной снегопад, да и виды в окне казались Мауре неприглядно унылыми. Датский сыр превратился в камень в ее желудке. Она откинулась назад и закрыла глаза, чтобы ее не в ы р в а л о о ч н у л а с ь она некоторое время спустя и обнаружила, что они тащатся по разбитой, сплошь заснеженной дороге. По обе стороны к ней подступал густой темный лес, да и тучи, пока Маура дремала, стали еще мрачнее. Сколько еще д о ь ю р е т е с п р о с и л а она. г р а д и ш к о уже проехали, но ты ничего не потеряла. Ты точно знаешь, что это та дорога? Так он сказал? Джейн, по-моему, мы тут застрянем. У меня полноприводная машина, ясно. На случай чего вызовите Гач. Маура достал а с о т о в о й Сигнала нет, прекрасно. Вот где-то здесь похоже есть поворот. Заметила Джейн, указывая на знак, сообщавший о продаже недвижимости, наполовину погребенный под снегом. Дом ведь продается, помнишь? Она дала полный газ, Субару слегка занесло. Затем колеса выровнялись, и машина рванула в гору. Скоро деревья раступились, и на пригорке показался дом. Джейн остановилась на подъездной аллее и оглядела громоздившееся перед ними трехэтажное строение викторианском стиле. Ух ты, пробормотала она, какой домище-то! На перилах широкого крыльца с навесом висела желтая лента полицейского о г р а ж д е н и я трепыхавшаяся на ветру. Хотя обшивочные доски явно нуждались в покраске, признаки заброшенности не портили общего впечатления о доме, который когда-то был очень красивым, и виды вокруг него открывались тоже замечательные. Джен и Маура выбрались из машины и, подставив л и ц а под обстрел снежинок, поднялись по ступенькам на крыльцо. Заглянув в окно, Маура с трудом разглядела задрапированную мебель и больше ничего. Внутри было темно. Дверь заперта. Констатировала Джейн. Когда он собирался быть здесь? Четверть часа назад. Маура выдохнула о б л а ч к о пара. Ветер просто ледяной. Интересно, сколько еще придется ждать? Погоди, может смогу поймать сигнал. Джейн Хмуро взглянула на свой сотовый телефон. Один сегмент, возможно, сработает. Пойду, пока п о сижу в машине. Маура спустилась по ступенькам и уже была открыла дверь машины, как вдруг услышала голос Джейн. А вот и он. Маура оглянулась и увидела, как по дороге к ним приближается красный джип Чероки, а следом за ним черный Мерседес. Чероки остановился возле субаруджейн, из него вышел мужчина, остриженный подъежек и одетый по погоде в короткую куртку, пуховик и башмаки на толстой подошве. Когда он протянул Мауре руку в перчатке, она обратила внимание на его серьезное лицо и холодные серые глаза. Детектив Рицолли. Осведомился он. Нет, я доктор Айлс, а вы должно быть детектив Джуревич. Он кивнул, и они пожали друг другу руки. Я из департамента шерифа округа Чинанга. Он взглянул на Джейн, спускавшуюся ему навстречу по ступеням веранды. Это вы, р и ц о л ь л и Да, мы приехали несколько минут. Джейн р у г о с е к л а с ь у стремив взгляд на черный Мерседес и на вышедшего из него человека. А ему-то какого черта здесь надо? Он предупреждал, что вы так скажете. Заметил ж у р е в и ч Энтони Сансонен а п р а в и л с я прямо к ним. Полы его черного пальто развивались на ветру. Он коротко кивнул д ж й н в знак приветствия, однако по ее виду можно было судить, что его присутствие здесь вовсе нежелательно. Затем он перевел взгляд на Мауру. Тело уже видели. Она кивнула. Вчера вечером. д у м а е т е мы имеем дело с тем же убийцей. Что значит мы? Резко вмешалась Джейн. Не знала, что вы служите в правоохранительных органах, господин Сансане. Он посмотрел на нее, как ни в чем не бывало. Я не собираюсь вам мешать. Это место преступления, и вам нельзя здесь находиться. Полагаю, округ ч а н а н г а не входит в вашу ю р и с д и к ц и ю Главный здесь детектив ж у р е в и ч Джейн посмотрел на ж у р е в и ч а Это вы ему разрешили. ж у р е в и ч пожал плечами. Наши криминалисты тут уже поработали, так что он вполне может составить нам компанию. Значит, у нас тут что-то вроде экскурсии. Вопрос решен в департаменте шерифа по особому запросу. ж у р е в и ч взглянул на Сансане, хранившего полное спокойствие. Мы только зря теряем время, заметил Сансане. Думаю, нам всем хотелось бы поскорее укрыться от ветра. Детектив обратилась к ж у р е в и ч у Джейн. Если у вас есть возражения, сказал ж у р е в и ч явно н е д о в о л ь н ы й тем, что оказался между двух огней. Можете обратиться в Министерство юстиции. А теперь с вашего позволения давайте пройдем в дом, пока мы все тут не о к о н ч л и И он поднялся по ступеням на крыльцо. Сансаны -э за ним. Джейн направилась следом, ворча себе под нос. Интересно, кто же ему покровительствует. Спроси об этом лучше его самого, сказала Маура и зашагала вверх по лестнице. д ж у р е в и ч уже отпер входную дверь, и Маура прошла в дом следом за мужчинами. внутри, как ей показалось, было лишь немного теплее, чем снаружи, зато здесь по крайней мере они могли укрыться от ветра. Джен й вошла вслед за ней и закрыла за собой дверь. После сверкающего снега глазам Маура пришлось некоторое время привыкать к царившему в доме сумраку. Заглянув через дверной проем в переднюю, она разглядела задрапированную мебель и т у с к л отсвечивающий деревянный пол. Через окна в комнату проникал бледный зимний свет, наполняя ее серыми тенями. ж у р е в и ч у казал на п о д н о ж и е л е с т н и ц ы Так не видно, но с помощью люминола на ступеньках и в прихожей удалось разглядеть пятна крови. Их тут хоть отбавляй, похоже, перед уходом он прибрал за собой, поэтому следы обуви практически неразличимы. Вы весь дом обошли с люминолом. Поинтересовалась д ж е й н С люминолом, ультрафиолетовым спектрометром и по п е р е м е н н ы м освещения все комнаты обследовали. Там, за той дверью кухни со столовой, а за г о с т и н ы й кабинет. Кроме размытых следов обуви в прихожей на первом этаже нет больше ничего интересного. Он посмотрел на лестницу. Все произошло наверху. Вы говорили, дом пустовал, заметил Сансоне. И как же убийца сюда проник? Следы взлома были? Нет, сэр. Окна были закрыты наглухо. И т а женщина агент по продаже недвижимости. б о ж и т с я что и в х о д н ы е д в е р и всегда запирает за собой, когда у х о д и т У кого есть ключ? У нее, понятно. Потом она уверяет, что всегда хранит его у себя в кабинете. Замок старый. Да бог его знает, может, лет двадцать назад врезали. Полагаю, у х о з я й к и тоже ключ имеется. Она не была в п ь ю р и т е уже несколько лет. Слыхал, живет теперь где-то в Европе, а связаться с ней нет возможности. ж у р е в и ч к и в н у л на задрапированную мебель. Все покрыто слоем пыли в палец толщиной. Сэм, поглядите, здесь давненько никто не живет. Жаль, конечно, дом-то крепкий, еще лет сто п р о с т о и т и над же п у с т у е т Смотритель заглядывает сюда раз в месяц, проверит, все ли в порядке. Он-то и нашел тело. Заметил на подъездной аллее машину, которую Сара Парбле взяла на прокат. А после увидел, что входная дверь открыта. Смотрители проверяли, спросила д ж е й н Он вне подозрений. Почему же? Ну, во-первых, ему семьдесят один год, во-вторых, он только три недели как из больницы после операции на предстательной железе. ж у р е в и ч посмотрел на Сансане. Вот что ждет нас мужчин. И так у нас несколько вопросов, на которые нет ответов, подытожил Сансане. Кто открыл входную дверь? И прежде всего, зачем сюда приезжала жертва? Дом ведь продается, заметила Маура. Так может она увидела объявление и заехала из любопытства? Послушайте, все это догадки, возразил Джуревич. Мы уже сто раз это обсуждали, но так и не выяснили, зачем ее сюда занесло. Расскажите подробнее о Саре Пармле, попросил с а н с а н е Она выросла в Пьорите, здесь же закончила школу. Но как и большинство ее сверстников, ничего путного для себя в смысле работы тут не нашла, вот и перебралась в Калифорнию, а сюда приехала только из-за смерти своей тетки. От чего та умерла? А, несчастный случай. у п а л а с лестницы и с в е р н у л а себе шею, так что Сара прилетала на похороны, остановилась в мотеле за городом и съехала оттуда в тот же день после похорон. Тогда же ее последний раз и видели, а потом смотритель наткнулся на ее машину в субботу. Детектив глянул на лестницу. Сейчас покажу ту комнату. и ж у р е в и ч двинулся по лестнице наверх, но на полпути остановился и указал на стену. Это мы заметили раньше всего остального, сказал он. Крест вот здесь. Такие же знаки он вырезал у нее на теле, н а р и с о в а н ы в р о д е как красным мелом. Маура присмотрелась к знаку, и у нее тут же похолодели пальцы, хотя руки были в перчатках. Перевернутый крест. Там наверху есть еще. сообщил д ж у р е в и ч видимо не видимо. Поднимаясь на лестничную площадку второго этажа, они видели на стене все новые и новые кресты. Начала их было немного, а д а л ь ш е они налезали друг на друга, словно т о л п и щ е злобных паразитов, и чем ближе к дверному проему, тем больше их было. Дальше того х л е щ а предупредил д ж у р е в и ч Услышав его слова, Маура замешкалась перед входом в комнату. Она не решалась войти даже после того. Как все уже прошли в дверь, и так и стояла на пороге, собираясь духом, при ч у в с т в и е того, что ожидала в комнате. Наконец она переступила порог и оказалась в камере пыток. Нет, внимание ее привлекла не огромная высохшая лужа крови на полу, отпечатки рук на всех стенах, словно целый сон заблудших душ оставил свои кровавые следы, проходя по этой комнате. Все отпечатки от одной руки, уточнил ж ю р е в и ч одна ладонь, один рисунок. Не думаю, что наш убийца был настолько глуп, чтобы самому наследить. Он взглянул на Джейн. Держу пари, все это он проделал кистью сары Пармли, то й самой, что нашлась там у вас на месте преступления. Господи, проговорила Джейн. Он использовал ее руку вместо штемпеля. А кровь вместо чернил, подумала Маура, осматривая стены. Сколько же времени провел он в этой комнате, макая кисть в лужу крови и прикладывая ее к стене? Точно ребенок игрушечный штампик. Тут она обратила взгляд на одну из стен, на надпись заляпанную отпечатками окровавленной руки. Она подошла ближе, приглядываясь к словам, тянущимся по всей стене. н а п и с а н ы они были по латыни. Три слова, повторявшиеся снова и снова. Маур читал их, о б о д я глазами всю комнату. Они складывались в одну непрерывную линию, пролегавшую даже через углы. Как змея, сомкнувшаяся в плотное кольцо вокруг них. а б и с с у с а б е с с у м и д в о к а т а б и с с у с а б и с с у м и н в о к о т а б и с с у с а б и с с у м и н в о к о т д о м а у р ы вдруг дошел их смысл, и она отпрянула, почувствовав, как ее до мозга костей пронзило холодом. Безно д в з ы в а е т к бездне. Пробормотал Сансане. Она даже не заметила, как он подошел сзади и стал у нее за спиной. Это и есть значение надписи, спросила д ж е й н В буквальном смысле, да. Но есть и другой смысл. Безно взывает к безне звучит довольно зловеще. Выражение абиссус абиссумен вокат по меньшей мере тысячи лет, и кроме того, оно означает: одно злодеяство влечет за собой другое. Маура снова п р и г л я д е л а с ь к зловещим словам. Он предупреждает нас, что это только начало, что он только начал. А эти кресты, Сансоне указал на целое скопище знаков на одной из стен, это а к о е войско, готовое к атаке. Они все как один п е р е в е р н у т ы Это издевательство над в е р о й Христовой, надругательство над церковью. Да, нам сказали, что это сатанинский символ, сказал Джуревич. Сначала он н а ч е р т а л слова и кресты. Заметила Маура, осматривая ручки крови на стене, к о е г д е смазавшие надпись на л а т ы н и приглядевшись к дугообразным слезам кровавых капель, она определила, что это брызги артериальной крови. Перед тем, как ее убить, перерезать ей горло, он потратил некоторое время на украшение стен. Вопрос в том, сказал Джуревич, когда он написал эти слова, когда она лежала тут и ждала смерти. Или подготовил комнату за годя еще до того, как жертва попала в этот дом, а потом заманил ее сюда. Вот явные доказательства того, что он все подготовил заранее. Джуревич указал на деревянный пол, где виднелась застывшая лужа запекшейся крови. Видите гвозди? Он заявился сюда с молотком и нейлоновой веревкой, о бездвижил он ее так: затянул веревку на запястьях и коленях. О концы прикрепил к вбитым в пол гвоздям. После того, как он связал жертву по рукам и ногам, торопиться ему было некуда. Маура вспомнила, что было вырезано на теле Сары Пармли, и еще раз посмотрела на точно такие же знаки, выведенные на стенах красной охрой: перевернутое распятие, крест Люцифера. Но как ему удалось заманить ее в дом? спросил с а н с а н е Что могло заставить ее приехать сюда? Мы выяснили, что ей в мотель звонили, ответил ж у р е в и ч Тот самый день, когда она выезжала, п а р т и я переключил звонок на телефон в ее номере. Раньше вы об этом не упоминали, заметила Джейн. Потому что, возможно, это не так уж в а ж н о Я имею в виду, царь п а р м л и ведь в ы р о с л а в этом городе и, наверняка, знала многих местных. Вот кто-то из них и позвонил ей после теткиных похорон. Звонок был местный? Нет, с автомата на автозаправке в Бингемтоне. Это же в нескольких часах езды отсюда. Точно. И это одна из причин, почему мы решили, что звонил не убийца. А есть еще и другая. Да, звонила женщина. Портье точно не ошибается. Это же было две недели назад. Совершенно точно. Мы опрашивали ее не раз. Зло не имеет пола, проговорил с а н с а н е Но какова вероятность, что все это и правда женских рук дело? предположила Джейн, указывая на стену, на кровавые отпечатки ладони. Я не стал бы сразу же отбрасывать такую возможность, возразил Сансоне. Тем более, что четкими отпечатками ног мы здесь не располагаем. Я ничего не отбрасываю, а всего лишь предполагаю. Вот именно. Это только предположение. А сколько убийц в ы л и ч н о поймали? — парировал д ж е й н Сансане -э взглянул на нее с олимпийским спокойствием. Думаю, мой ответ удивил бы вас, детектив. Убийца наверняка провел здесь в доме не один час, заключила Маура, обращаясь к Джуревичу. И после него должны были остаться волосы, волокна ткани от одежды. Наш криминалист обошли все комнаты с и злучателями. Вряд ли они ничего не нашли. Да нет, они много чего обнаружили. Дом старый, и за последние семьдесят лет он использовался в хвост и в гриву. Мы собрали волосы и волокна по всем комнатам и нашли кое-что интересное. Пойдемте, покажу остальные помещения. Они снова вышли в коридор и Джуревичу указал на другую дверь. Еще одна спальня. Там сплошная пыль, несколько волосков кошачьей шерсти и больше ничего такого. Он двинулся дальше по коридору. меновал вторую спальню и ванную, которая была отделана черно-белой плиткой, указывая на каждое помещение взмахом руки. Наконец они подошли к последней двери. Вот, сказал он, очень интересная комната. м а у р о уловила в его голосе зловещую нотку, но войдя в спальню, не заметил ничего страшного. Самая обычная комната, разве что без мебели и с голыми стенами. Деревянный пол здесь выглядел поновее, чем в других помещениях. Судя по всему, его не так давно п е р е с т и л а л и Два незашторенных окна выходили на лесистый склон холма, спускавшийся к заледенелому озеру. И что ж здесь такого интересного? – спросила Джейн. Самое интересное мы обнаружили на полу. Да я тут ничего не вижу. Проступает только, если опрыскать люминолом. Говорю же, наш и криминалист ы осмотрел и весь дом, пытаясь отыскать, где еще убийца мог наследить кровью. Оставил ли он незаметные для нас следы в других комнатах? Так вот, мы обнаружили отпечатки его ног в коридоре, на лестнице, в прихожей. И невооруженным глазом они не видны. Ведь, как мы установили, перед тем как покинуть дом, он должно быть постарался их смыть. Но кровь не спрячешь. Стоит побрызгать люминолом, и она тут же засветится. Джеревич посмотрел на пол. Ну, а здесь они проступили чертовски отчетливо. Отпечатки ног. Уточнила Джин. Не только. Такое впечатление, что через эту комнату прокатилась волна крови, разбила со ь стену. Крови ь дна в щелях между п о л о в и ц а м и Она впиталась в грунтовку пола. А вот эта стена сплошь подтеках, как будто ее пытались отмыть от крови. Но все без толку. И хоть сейчас крови не видно, она здесь повсюду. Верно говорю, мы стояли тут посреди этой проклятой комнаты, а вокруг нас все сверкало. Мы просто в ужасе были. А когда включили свет, все разом померкло, сделалось невидимым, как сейчас. Вообще никаких следов крови, если смотреть невооруженным глазом. Сансане обвел взглядом стены, словно с и л я с ь разглядеть жуткие следы смерти. Затем перевел взгляд на пол. Половицы выглядели совершенно гладкими. Кровь должно быть не свежая, проговорил он. В этом доме случилась еще какая-то беда. Маура вспомнила т о р ч а ш и й из сугроба у подножия холма столб с табличкой продается. Вспомнила наружную обшивку дома облупившуюся краску. А чего ж такой милый с виду домик уже столько лет стоит заброшенный? Так вот почему никто не хочет его покупать, догадалась она. Жеревич кивнул. Это случилось лет двенадцать назад, незадолго до того, как я сюда перебрался. А узнал я все только со слов агента по продаже недвижимости. Хотя история это была ей совсем не на руку, ведь дом был выставлен на продажу. Она все равно всплывала на поверхность. Небольшая деталь, к о т о р о й было бы интересно узнать любому потенциальному покупателю, и, скорее всего, это заставляло их отказываться от намерений купить дом. Маура посмотрела на пол. Нашего щ е л и залитае невидимой кровью. Кто же здесь умер? В этой комнате произошло самоубийство. Но если вспомнить обо всем, что произошло в этом доме, он покажется проклятым. Разве тут еще кто-то умер? ж ю р е в и ч вздохнул. Тогда здесь жила одна семья: врач, с женой, сыном и дочерью. Был еще п л е м я н н и к приезжал к ним на лето. По словам местных, Соулы были хорошими людьми, дружная семья, полно друзей. а На самом деле ничего подобного, подумала Маура. Так оно всегда и бывает. Сначала погиб их одиннадцатилетний сынишка. Ужасная была трагедия. Мальчонка пошел на озеро удить рыбу и не вернулся. Все думали, упал в воду и испугался. Сел нашлим другой день. С тех пор беды посыпались на семью одна за другой. Через неделю мать упала с лестницы и сломала шею. Она вроде как принимала успокоительные, и родные решили оступилась. Любопытное совпадение, проговорил Сансоне. Что? Ведь точно также погибла и тетка Сары Пармля. Упала с лестницы и свернула себе шею. д ж у р е в и ч ответил после паузы: "Ну да, а я и не подумал. Но это просто совпадение, так? Вы ничего не рассказали о самоубийстве", напомнила Джейн. д ж у р е е в и ч немного помолчал. "Это произошло с мужем. Только представьте, каково ему пришлось. Сначала тони сын." Потом жена падает с лестницы. В общем, через пару дней он взял пистолет, забрался в ванну и выстрелил себе в голову. Джеревич посмотрел на пол. Это его кровь на полу. Только подумать, жила была семья и вдруг за несколько недель почти вся сгинула. А с дочерью что стало? Спросила Джейн. п р и б р а л а с ь жить к подругам, через год закончила школу и уехала отсюда. Она есть та самая хозяйка дома. Ну да. И он по-прежнему значится за нею. Все эти годы она пыталась избавиться от него. Агент говорит приезжал тут несколько человек поглядеть. Но стоило ему слышать о том, что здесь т р я с л о с ь как их словно ветром сдувало. А вы-то сами согласились бы жить в таком доме? Лично я н и за какие деньги. И в п р я м ь г и б л о место. Это чувствуешь сразу, как только входишь в па р а д н у ю дверь. Маура о глядела стены комнаты и содрогнулась. Если есть дома с привидениями? то это уж точно. а б и с с у с а б и с у м инвокат. Спокойно проговорил Сансоне. Теперь это обретает уже другой смысл. Все разом посмотрели на него. Что? переспросил ж у р е в и ч Вот почему он выбрал для убийства именно это место. Он знал историю дома, знал, что здесь случилось и его тянуло сюда. Можете называть это входом в другое измерение или в Пучину. На свете действительно есть темные места, нечистые, которые обычно называют проклятыми. Джин тревожно усмехнулась. Вы в самом деле в это верите? н е в а ж н о в о что я верю, но если в это верит убийца, значит он выбрал этот дом потому, что тот вызывал к нему. Бездна в з ы в а е т к бездне. О боже! Воскликнул ж у р е в и ч "У меня от ваших слов прямо мурашки по коже". Он оглядел голые стены вокруг и вздрогнул, словно от них п о в е я л о холодом. Знаете, что я вам скажу? Надо бы сжечь этот дом, спалить до тла, ведь ни один человек с здравым у м е н и е за что не решится его купить. Вы говорили, что здесь жила семья врача? Напомнила Джейн. Ну да, Соулы. И у них еще был племянник, гостил тем летом. ж у р е в и ч кивнул. д в а ц а т и л е т н и й паренек, а с мальчиком что с т а л о с ь после всех тех трагедий? Агент говорит, в с к о р е после этого паренек уехал из п и ю р и т и за ним приехала мать. е щ е что-нибудь знаете о нем? Не забывайте, дело было двенадцать лет назад, никто толком его и не знал, да и жил он здесь только одно лето. Джоревич смолк. Знаю, о чем вы думаете. Сейчас тому пареньку двадцать семь лет, и уж он то точно в курсе всего, что здесь произошло. У него ведь тоже может быть ключ от входной двери, предположила Джейн. Как бы разознать о нем побольше. Кажется, он ее двоюродный брат, ну той женщины, хозяйки дома, Лили Сол. у А как ее найти, вы не знаете? Агент п р о б о в а л а Хотелось бы посмотреть полицейские отчеты по семье Сол. у Проговорила Джейн. Надеюсь, следственные действия в связи с их смертью проводились? Я позвоню в отдел, пусть снимут для вас копии всех бумаг. На обратном пути и заберете. Вы ж е собираетесь обратно в Бостон сегодня вечером? Да, сразу после обеда. Тогда я постараюсь все подготовить к вашему отъезду. А пока, если хотите, можно проехать в кафе р о к с а н а Там продают чудесные клубные сэндвичи с индейкой. Это прямо напротив нашей конторы, на другой стороне улицы. Вам хватит времени, чтобы сделать копии со всех документов? Да их не так уж много. Протоколы вскрытия, да полицейские отчеты. Во всех трех случаях вид и причина смерти совершенно очевидны. Сансане н постояла у окна, глядя наружу, и вдруг обратился к ж у р е в и ч у А как называется ваша местная газета? Почти все, что происходит в округе Чинанга, освещает Ивнинг Сан. Редакция у них в Норвиче. ж у р е в и ч глянул на часы. А здесь и вправду больше нечем смотреть. Выйдя из дома. Они еще некоторое время постояли на пронизывающем ветру, ожидая, когда д ж у р е в и ч закроет на ключ входную дверь и, сопровождая процесс сильным грохотом, проверит, насколько крепко она заперта. Если еще что разузнаем, обратился он к д ж е н Я вам позвоню. Только я думаю, поймаете убийцу именно вы. Он застегнул куртку на молнию и натянул перчатки. Ведь сейчас он играет на вашем поле.